Глава вторая Роковой для Мурзы бегичий день был на исходе. На землю пал прозрачный сизый туман. Чуть заметная предвечерняя роса увлажнила траву, потянула прохладой. С востока надвигалась мгла, словно чья-то невидимая рука медленно натягивала на землю черное покрывало. И лишь далекий запад, только что поглотивший жаркое солнце, горел кумачевым заревом, предвещая на завтра ветреную погоду. На этом светлом переливе четко обозначался холмистый темной массой лес, расположенный на рубеже двух княжеств — Московского и Рязанского. Сюда и устремился со своей свитой Мурза. Бегич был опытным военачальником. Он весьма преуспел как в хитростях проведения военных походов, так и в том, что часто угадывал возможные последствия их неудач. Мурза предвидел, что преследуя остатки бегущих ордынских войск, московские воеводы будут прежде всего искать среди отступавших его Бегича взять в плен Такого знатного и видного военачальника Золотой Орды, как Мурза Бегич, потомка славных батыров, сподвижников хана Берке, а еще раньше хана Батыя, было для московского князя большой удачей. Кроме того, по неписанному в среде ордынской знати обычаю, Бегич должен был бы в случае угрозы плена сам себя заколоть, чтобы избежать позора для всего своего рода. Бегич все это знал. Поэтому вскоре после благополучной переправы через Вожу он не поскакал вместе со всеми бегущими воинами, а свернул в сторону и с группой нукеров, воина, составлявшие личную свиту военачальника, помчался к расположенному невдалеке лесу. Там он решил затаиться на день-два, а потом ночами уйти в степь. Он полагал, что московским военачальникам и в голову не придет искать его так близко. Конечно, опасность была и здесь. Русские имели привычку вылавливать прятавшихся в лесах вражеских воинов. Но Бегич рассчитывал на лучшее. Беспокоило его и то, чем в лесу кормит людей и лошадей. Поэтому перед тем, как углубиться в него, он послал пятерых нукеров разыскать свой обоз и хотя бы часть повозок с продовольствием скрытно привести в лес. Пробивались через густоту зарослей долго. Наконец уже в сумерках на небольшой поляне, через которую протекал ручей, Бегич рывком остановил коня. Нукеры сгрудились за ним. Мурза резко оттолкнул слугу, подбежавшего к нему, и сам легко соскочил на землю. Спешились и его нукеры. Оглянувшись на них, он вдруг остановился. «Зачем — Зачем? — отрывисто спросил он, указывая на аркан, привязанный к седлу одного из нукеров, как будто до этого Мурза никогда в жизни не видел аркана. Ошарашенный нукер замялся, а затем, спохватившись, заученно выпалил. — Русов арканить, великий Мурза! Бегич яростно рванул аркан и отшвырнул его в сторону. Затем молча прошел вперед и опустился, скрестив ноги по-восточному, на коврик, который слуга едва успел ему подстелить худой и жидкой козлиной бородкой лицо Мурзы, особенно его косые темные глаза, было полно злобного отчаяния. Но Керы вопросительно посмотрели на Челебея, огромного силача, старшего Тургауда в свите Бегича, Тургауд-телохранитель. Челебей сделал знак рукой, и арканы немедленно были упрятаны в переметные сумы. Все понимали, что арканы тут ни при чем, но лучше их все-таки убрать. Не снимая седел, нукеры отпустили подпруги и молча стояли около лошадей, не зная, что им делать. Вдруг в лесу послышался шум. Все насторожились, может, русские? Но на поляну выехали пять нукеров, посланных на розыске обоза. И с ними еще несколько воинов из обозной сотни во главе с Джагуном Ахматом, голова которого была обвязана окровавленной тряпкой. Джагун — командир сотни в Ордынском войске. Ахмат быстро спрыгнул с лошади и направился прямо к Бегичу, не обращая внимания на предостерегающий знак Челебея. Этого ханского выкормыша Ахмат презирал за высокомерие и жестокость к простым воинам, за прислужничество богатым и знатным. Челебей платил ему тем же. — Великий Мурза, — произнес Ахмат с легким поклоном, — «Наша обоз захватили русы. Я вот силой прорвался из кольца и встретил твоих нукеров. — Бегич вскочил? Будто снизу ему в тело вонзилась невидимая игла. Потерять обоз означало для кочевника потерять почти все. В обозе было не только продовольствие, запасные лошади, скот, оружие и другое боевое снаряжение. Там находились две самые молодые из пяти жен Бегича, роскошный шелковый шатер, ковры, золотая утварь и другие немалые ценности. Мурза Бегич блюл свою родовитость и в походах ни в чем тебе не отказывал как и подобало знатному и богатому сановнику в первую минуту он не мог вымолвить ни слова захватили прошипел он наконец и впился взглядом в ахмата словно тот являлся источником всех бед злосчастного сегодняшнего дня а обозная стража «Кто жив, остался вот со мной». Снова наступило молчание. «Проклятые мангусы!» — процедил сквозь зубы Бегич по адресу русских. «Мангусы — сказочные кровожадные чудовища в монгольских сказаниях». Он оглядел своих понурившихся нукеров, подумал, как их ободрить. — Переждем тут день-два, — сказал он твердо. — Московские рати уйдут к себе, а богатые села и боярские усадьбы русов тут рядом. У нас будет новый обоз. Огнем и оружием мы все добудем, и пленников уведем побольше. Свита Нукеров одобрительно всколыхнулась. Но Ахмат вдруг выступил на шаг вперед. Великий Мурза, у русов большая сила. Зачем до завтра тут таиться нам? Нас мало, уходить надо. Ночью далеко в степь ускакать можно. Челебей резко подался вперед. Поганый трус! Отдал русам обоз, а теперь вороном каркаешь. Забыл, собака, кто в твоей жизни и смерти волен. Ахмат отступил на шаг. Губы его дрогнули. — Слова твои, вонючий верблюд, кровью пахнут! — негромко сказал он и положил руку на саблю. — Жечь поселян, грабить их добро! В том ли доблесть ордынская? Или мы уже шакалы, а не воины? Или нету у нас в степях своего скота, коней своих и хлеба? Челебей рванулся к Ахмату, наполовину вынув саблю из ножен. Свита угрожающе сгрудилась вокруг Ахмата. Но Мурза поднял руку. Сузив глаза, он некоторое время смотрел на Ахмата, решая, как ему поступить. — В чем доблесть ордынская? — Наш могущественный повелитель мне поручил знать, — властно произнес Бегич. Иди, ты мне не нужен пока. Да прикуси язык накрепко. Бросив на Челебея взгляд полный презрения и ненависти, Ахмат молча удалился. Трусов смертью прощать надо, — зло пробормотал Челебей, опуская саблю в ножны. Успеем. И щелки глаз Бегича стали еще уже. В чужой земле каждый воин дорог. Конечно, за свои дерзкие речи Ахмат заслуживал немедленной смерти. Мурза всегда держал в беспрекословном повиновении свои войска самой жестокой строгостью. Но сейчас вмешался Челебей. Бегич терпеть не мог, что этот тургаут, вышедший из навоза, всегда стремился как бы подсказать ему, знатному Мурзе и военачальнику, как поступить в том или другом деле. Но Мурза держал себя в руках и подавлял желание осадить этого зазнавшегося охранника. И все потому, что Челебей был непростым воином. А любимом и приближенным Тургаудом самого Мамая. Посылая его в поход вместе с Мурзой, Мамай мягко и вкратчиво говорил Бегичу, — Ты знаешь, Мурза, как я дорожу тобой и люблю тебя. Твоя жизнь — драгоценнейший алмаз среди всех знатных нашей орды. Мой Тургауд Челебей — всегда будет тебе в походе верной и надежной охраны. При беде какой он голову за тебя сложит. Но Бегич хорошо знал, Мамай, как всегда, лгал и лицемерил. Челебей — это прежде всего глаза и уши Мамая в этом походе. Мурза был уверен, что Челебею дан тайный приказ. Если он, Бегич, нарушит в чем-либо волю Мамая, Челебей должен немедленно расправиться с ним. О, такое уж не раз случалось с ордынскими военачальниками. Укладываясь на ночь под кустом орешника на широкую двойного настила кошму, Бегич долго не мог уснуть. В голове словно острый кол. Неотвязчиво стояло одно. Как же случилось, что он, искусный военачальник Золотой Орды, за плечами которого было столько славных побед, вдруг оказался побитым на воже? И как побитым? Все его тумены погибли. Тумен или тьма — соединение в ордынских войсках. Военачальник Тумена назывался Темником. А он так рвался в этот поход, предвкушая легкую победу и захват огромной добычи в богатой, полоненной, поверженной Москве. В чем же был его промах? Видно, шайтан замутил его разум. Да какой там шайтан вдруг в бешенстве оборвал самого себя Бегич? Мамай, мамай всему причина. От этой мысли Бегич вскочил с кошмы и забегал около нее взад-вперед. Он дал мне самые плохие тумены, послал воинов-трусов. Вонючий помет они, воины. Они как зайцы убегали от трусов. Он опозорил меня, погубил мою честь и славу. Проклятый темник! Злобствовал в Бегич. В ханы пробирается, всех знатных батыров под корень рубит. Мурза спохватился и бросил косой взгляд на спавшего неподалеку Черебея. Он уселся на кошму, продолжая про себя бормотать ругательства, и только под утро забылся тяжелым беспокойным сном. Отец Алены ушел в поле рано, чуть свет, а она задержалась дома, чтобы подоить корову и отогнать ее к пастуху в череду. С дойкой Алена справилась быстро и, привязав буренку у ворот, отправилась в избу. Она опустила подойник на лавку у двери, чтобы молоко перед тем, как вынести его в погреб, немного отстоялось и начала собираться в поле. И тут ее настигло непреодолимое желание еще разок примерить Еремин подарок. Она знала, что надо спешить, в поле много работы, в разгаре косовицых любов, и ее ждет там отец. Но ведь он не ведал, какая у Алены появилась обнова. Дива, а не обнова. Алёна сбегала за водой, и налила ее в корыто. Затем с самого дна, оставшаяся еще от матери большой скрыни, достала платок, сшитый ею из чудесной шелковой ткани с радужными красками, покрыла им голову и заглянула в корыто. Зеркало воды тотчас же отобразило красавицу, каких и свет не видывал. Ох уж эти девушки! Была ли хоть одна из них на земле, которая не хотела стать красавицей? Вон, у птиц совсем по-другому. Там, наоборот, мужская половина наряжается в красивые пестрые перья, чтобы привлечь приглянувшуюся подругу. А у людей все иначе. — Пойди, мужик, угонись за девичьими нарядами. Так уж видно повелось с тех пор, как на свете появились люди. В это утро мухи свою раннюю трапезу начали с парного молока. Они дружно облепили краешек подойника, суетились, толкались, проворно прочищали лапками хоботки и снова окунали их в теплое молоко. Сегодня им можно было не торопиться, Алене было не до них. Заглядывая в отстоявшуюся в корыте воду, она примеряла платок на разные лады. Правда, платок был сшит из трех кусков, но это не смущало Алену. Ее полные щеки, чуть вздернутый нос, пухлогубый рот и большие, с лиловым отблеском, юркие, как у мальчишки, глаза с тонкими черточками бровей мелькали в воде и так, и этак. Иногда она нечаянно толкала ногой корыто, и тогда изображение в воде вдруг ломалось, нос становился большой вытянутой грушей, а рот таким огромным и круглым, что и можно было проглотить тыкву. Алена звонко-заливисто смеялась, передразнивала водяное чудище, в припрыжку бегая вокруг корыта. Случайно взглянув в окошко, она обомлела. Рослый ордынец, верхом на лошади, гнал ее корову по улицу прочь от ворот. Алена не сразу пришла в себя, но когда ужасная догадка дошла до ее сознания, она громко вскрикнула и прямо в новом платке выбежала из избы. Челебей со своими воинами уже с раннего утра хозяйничал в деревне. Две крайние избы скрылись куделях дыма, сквозь которые пробивалось пламя, а повозки, нагруженные всяким добром, с привязанным к ним скотом, были уже на краю деревни. К некоторым повозкам были за руки привязаны и молодые парни, оказавшиеся в это злосчастное утро в деревне, а на повозках, прикрученные веревками, лежали деревенские девушки. Они громко плакали и кричали, взывая о помощи. Черебей распоряжался властно и энергично, показывая в этом деле незаурядный опыт и радуясь, что застал деревенских жителей врасплох. Его обнаженная сабля была в крови, зарубленная им жена кузнеца Васюка Сухоборца комочком лежала у порога своей избы. Ахмат тоже был тут перед набегом бегич сказал ему хотя ты и джагун будешь под началом у челебея и гляди у меня Ахмат молча повиновался, но вел себя в деревне безучастно чееббей насмешливо крикнул ему От чего стоишь твоя доля сама за тобой бежать станет «Ты о своей доле хлопачи!» — презрительно усмехнулся Ахмат. «Гляди, кучу нахапал!» «Завидна!» Завидовал орел черному ворону, бросил Ахмат. «У меня дома свое добро есть, да чужого не охотник. Вот тебе до мурзе с руки видно рубить мирных поселян. Тот твой храбрый, как шакалы». Челебей смерил Ахмата злобным взглядом и проехал мимо, подгоняя плетью Алёнину корову. Увидев в деревне дым, со всех концов поля побежали крестьяне, кое-кто с цепами, которыми молотили рожь. Когда же они заметили ордынцев, то начали вооружаться, чем попало. Иные заскакивали в свои разграбленные дворы, Вотали луки и стрелы и мчались на окраину деревни вдогонку за врагами. Алена нагнала обоз и сразу же повисла на поводе своей коровы, привязанной к последней повозке. — Отдай корову, дьявол косоглазый! — смело крикнула она, пытаясь отвязать свою буренку. Черебей с размаху ударил ее плетью, но Алена, согнувшись от боли, не выпустила повод. Повозка остановилась. С нее спрыгнул совсем молоденький ордынец и, схватив Алену в охапку, попытался связать ее ремнем. Ведь это была хорошая, дорогая добыча. Но Алена, изловчившись, так крепко ударила его обеими руками в грудь, что он попятился и головой ударился о задок повозки. Взбешенный челебей с саблей в руке повернул коня и ринулся к Алёне. Ахмат тоже рванул лошадь и метнулся к нему. — Не тронь! Алена отскочила в сторону. Черебей прокричал хлесткое ругательство и поднял саблю над ее головой. Глаза Ахмата сверкнули, и его сабля тоже взвелась вверх. — Не тронь, говорю тебе! Подлая гиена, мало тебе крови! Челебей остановился, хищно прищурив глаза. «Собака!» — хрипло проговорил он и круто повернул лошадь, будто собираясь отъехать. Но в тот же миг коротким взмахом рубанул Ахмата по голове. Сабля рассекла малаха Ахмата, срезала часть уха, глубоко впилась в плечо. Ахмат упал на холку коня и, цепляясь за гриву, свалился на землю. Даже не взглянув на Ахмата, Челебей крикнул возчику: Айда, вперед, торопись! Он увидел, что со стороны к дороге приближается большая толпа крестьян во главе с высоким стариком, который, размахивая култышкой левой руки, вправо держал высоко поднятый цеп. Батяня! — бросилась к нему Алена. — Она тоже схватила лежавшую на дороге палку и глаза ее засверкали злым блеском. У них с отцом были свои особые счеты с ардынцами. По знаку черебея его всадники мигом окружили повозки и выхватив сабли приняли боевой порядок. У края леса появились в это время на лошадях боярин Вильяминов и Ерема. Увидев ардынцев. Ерема быстро подобрал поводья и схватился за саблю. — Нишкни! — остановил его боярин. — Так наших посекут! — Нишкни, говорю. И боярин взял повод лошади Еремы. — Куда рвешься, дурья голова? Изрубят и костей не сыщешь. Вишь, сколько их! Вильяминов был доволен, что ордынцы не успели разграбить его усадьбу расположенные совсем рядом, за небольшим леском. Ерема же, глядя на пылавшие избы, все более тревожно хмурился. Ведь это была деревня Алены. Вдруг ее ордынцы тоже увезли с собой? А толпа крестьян уже почти совсем приблизилась к повозкам. Размахивая цепом, отец Алены громко кричал «Бросай добро, проклятые!» Ордынцы выпустили залп стрел, и двое крестьян, охнув, упали на землю. Но остальные продолжали бесстрашно наступать. Ерема не вытерпел. С силой вырвав повод из рук Вильяминова, он вздыбил коня и помчался к повозкам. Внезапно из-за пригорка выскочило сотни московских конных ратников, тотчас же устремившихся на ордынцев. За ними выехал на бугор и остановился в окружении соратников и сам великий князь Дмитрий Иванович. Объезжая после вожи свои южные владения, он случайно наткнулся на грабителей. Ордынцы в мгновение круто повернули лошадей, бросили повозки и пустились на утек. Вскоре и они и преследовавшие их московские воины скрылись за лесом.